Глава 42. Сила и слабость. Размещенные в городской территории Медхееза солдаты-демоны вели активные боевые действия против вторгнувшихся солдат Божественного войска, которые пусть и были немногочисленны, но скрывались при помощи Райнола с и нападали на одиноких демонов. Из-за полномочий бога смерти Нахема убитые солдаты превращались в марионеток трупов, а когда кто-то пытался их одолеть, невидимые боги подлавливали и убивали его для противодействия им прилетевшие из городита через рейконет со солдаты пускали в вход собранный со всего континента Аск и окружали каждый жилой дом по отдельности барьерами, которые позволяли обнаруживать скрывающихся солдат в моментах контакта с барьерами. Они были вынуждены противостоять вторгнувшимся солдатам богам, тавер приоритет защиту бесстильных горожан. Из-за хардхельна им на помощь прибыли духи игрпопороны, которые играя вместе с кем-либо в салке, камень ножницы бумагу, в семью и так далее. По слухам, во время игры с ними невозможно жульничать, едва попароны начинали игру в прятки, как Райнелс Наджиры тут же нейтрализовывались. Совместными усилиями войска Хартхельна, Азосиона и Дельхейда кое-как удавалось сдерживать ущерб по неумеющим сражаться горожанам. Но среди вторгнувшихся в Мидхейст богов был один, остановить которого они никак не могли. Спираль, пронзающая шип бездны. Им был бог углубления Дельфред. Стоило ему единожды выпустить этот крохотный шип, как демоны беспомощно падали на землю. Глубоко вонзающийся в основу травяной шип бездны прекращал поступление магической силы в тело. Попадание трёх таких божественных шипов приводит к разрушению основы. Однако раны даже от одного шипа, если с ними ничего не сделать, распространяются, что приводит к погибели. Дельфред уже обрушил барьер Академии Владыки Демонов, и шёл сквозь ведущие в неё врата. Вокруг него лежали, по всей видимости, сразившиеся с ним ученики с учителями, а также прибежавшие солдаты. Бог углубления направлял свои божественные глаза на каждый уголок территории Академии. Думаю, будучи способным заглядывать глубоко в бездну, он понял, что магический круг Бенаевна выгравирован под замком. Чтобы повлиять на него, не являясь нарисовавшим его заклинателем, нужно сперва разрушить замок. «Стай!» Раздался голос, и бог углубления остановился. Перед основной секцией школьного здания Академии Владыки Демонов стояла женщина-демон с длинными ушами, классная руководительница третьего года Кмена. «Дальше ты не пройдёшь!» «Нет, ты не сможешь меня остановить». Делифред наклонил посох углублённых дум, направив его не вменна а на школьное здание Академии. «Это школьное здание будет обрушено тремя шипами». Бостом нарисовал магический круг, из которого вылетел травяной шип бездны, едва он пробил замок, как одна его часть развалилась с оглушительным грохотом. «Демонт!» Проворно нарисовав магический круг, Мена собрала в него всю имеющуюся у неё магическую силу, и Дельфреда в сопровождении громового раската напрямую поразила демоническая молния. Однако он не обратил на это никакого внимания, магическая сила Мена не могла навредить даже его антимагии. «Загляни в бездну, путница. Единственное, что ты можешь – сбежать!» Из посох углублённых дум снова вылетел шип. Мена развернула антимагию, однако он запросто пробил её, и ещё одна часть школьного здания обрушилась. «Твои маленькие трюки никогда не достигнут меня, находящегося в бездне!» Из бостома вновь вылетел уже третий крохотный шип, который должен был полностью разрушить школьное здание будудучи не способны остановить травяную шибедны, Мена оставалось лишь одно, она приняла его на себя, а точнее на собственную основу, защитив ей здание. А Несмотря на то, что целью было школьное здание, остаться невредимой после того, как травяной шибедны вонзил свою основу она не могла, и Мена тут же рухнула на колени. Позволю спросить тебя путница спирали. Обратился к недель Фред, не выпустив сразу же ещё один травяную шибедны. Если ты будешь биться, то сгинешь, а если сбежишь, то спасена. А это единственный путь к углублению. Почему же ты встаёшь у меня на пути? Ты сразу же пришёл сюда. Да, это так. Поддерживая диалог, ответил Дельфред. То, что нужно этому чудищу из шестерней, находится здесь, в замке тирана Владыки Демонов, так? Ты наверняка хочешь за чем-то оставленным Аносом. Верно. Хоть магические глаза твои слепы... «Но ты мудрая путница. Под этим замком выгравлена магическая формула Бена Евна, стены которой непригодно разделила мир на четыре части». Мена смерила Дельфреда строгим взглядом. Должно быть, её озадачило то, что он раскрыл ей свои намерения. Я загляну в бездну этого магического круга и перепишу его часть, добавив туда свои полномочия. Некогда принёсший гармонию Бена Евна, Сирос в стену отчаяния, которая обрушится на вас. Значит, он использует разделившие мир на четыре части стены бенаевности мирного масштаба? Если все они обернутся против смертных, скрыться от них не удастся нигде во всём мире. В чем состоит ваша цель?» спросила Мена, чтобы хоть немного потянуть время. «И избавиться от непригодного, создания пошедшего против воли мира и народного тела останавливающего шестерни мира». «У этого мужчины, обладающего неуничтожимой основой, есть всего одна слабость». На миг Мена, задумавшись, замолчала, а затем сказала. «Я так не думаю». «Нет. У непригодного слабое сердце. Даже если уничтожить его основу не представляется возможным, можно ранить его сердце». Узрев собственными глазами, как смертные по всему миру гибнут от его собственной формулы, Он пострадает, несмотря на то, что физически будет совершенно невредим». Дельфред нарисовал спиральным посохом магический круг. «Такова слабость непригодного». Пронзив его своим взглядом, Мена сказала. «А вот и нет. В этом его сила. Воспринимать чужие раны как свои собственные – явно не то, на что способен слабый. Углубление – это сложная загадочная спираль. В таком случае он слаб, потому что силён». Сказал Дельфред и в то же время выпустил травяную шип бездны. Мена попыталась остановить его, но вонзившийся в основу шип этого не позволил. Тело больше не слушалось её, и травяной шип бездны пронёсся по прямой мимо неё. «Ага! Разбежался! Ах!» Спрыгнувший ученик в чёрной униформе использовал основу в качестве щита и принял травяной шип на неё. Мгновенно потеряв магическую силу и сознание, ученик рухнул на землю, Дельфред ещё раз нарисовал спиральным посохом магический круг. ОВ Из окон школьного здания один за другим выпрыгивали силуэты. Ученики в белые и униформах преградили путь бога углубления. «Но пока ты не победишь всех нас, это школьное здание тебе не сломать!» «Сюда, значит, метят эти шипы!» «Даже такие слабаки, как мы, способны остановить летящие прямо на нас шипы своими основами!» Узрев внушительную мощь Дельфреда, почти все, кто находился в школьном здании, эвакуировались. Остались там лишь ученики из второго класса первого года к Академии Владыки Демонов. Узнав, куда Дельфред метит травяными шипами бездны, они выступили в роли счета для школьного здания. «Позвольте спросить у вас, путники?» Дельфред выпустил из спирального посоха травяной шип бездны. Разница в силе между ними была колоссальной, один за другим, словно стоя в очереди, Они принимали шипы на основу и падали. «Боитесь, у погибели или же нет?» «Владыка демонов миллиарды раз страшнее тебя, придурок!» Закричал Рамон, после чего был поражён шипом и рухнул на землю. Каждую секунду по паучнику, когда падут они все лишь шипрос времени, но, несмотря на безнадёжность ситуации, свет не покидал их магический глаз. Они что-то замышляли, и, похоже, Дельфред тоже заметил это. «Кое-кто из вас не пожелал стать щитом». Бог углубления перевёл до сих пор направленный на школьное здание Бостом на одну из учениц, Наю с Кольцом с Камнем Пакта. «Ты призывательница. Собираешься что-то призывать?» Спросил Дельфред и одновременно выпустил в её основу травяной шип бездны. Ученики, которые отдалились от Наю для того, чтобы было неясно, что она их козырная карта, не смогли даже среагировать на него. Безжалостный божественный шип приблизился к ней, в этот миг раздался милый рёв, перед нами появился каннибал, превратившийся из дракона звуков в свою обычную форму. Маленький дракончик бросился на травяной шип бездны, и на сей раз его тело стало ярко пылающим. Съев короля колдуна Бомираса, каннибал присвоил себе его силу. «Кро!» – раздался рёв каннибала. Травяной шип бездны запросто пробил даже пламенное тело, вонзился в основу маленького дракончика, и он упал на землю. «Азепт!» – сказала она и нарисовала на кольце с камнем Пакта четыре магических круга. По всей видимости, она собралась призывать и вселить в себя одновременно четырёх богов. Если призывать их одного за другим, то Дельфред мог бы разрушить их формулы. Она накапливала магическую силу, чтобы избежать подобных рисков. «Горогина!» – примечание переводчика, записано как «Объединённый бог». Богиня-хранительница регенерации – Нутелла Дехиана. Богиня-хранительница неба – Зеула Опта. Бог-хранитель защиты – Рейс Наилу. Бог-хранитель смерти – Атро Зеси Использовав собственное тело в качестве сосуда, она влила в него четырёх богов и перемешала их между собой словно воду, проявив и вселив в себя обеднённого бога Горогину, которого так называл «Царь Тлеющей Смерти». «Спираль, пронзающая шип бездны!» Найя направила направила зал мудрости на выпущенный богом углубление травяной шип и сказала. «Бейт! Пространство искривилось и завихрилось, проглотив в себе и раздавив травяной шип бездны. «Гравитационный вихрь!» «Похоже на полномочия бога тяжести Гарома, только его тяжесть не создаёт вихря!» Дельфред заглянул в бездну Найи божественными глазами глубин. «Гарагина!» «Твоя способность довольно похожа на таковую у Эквиса». Дельфред выпустил шип, целясь школьное здание. Найя тут же раздавила его бэйдом. «Поэтому я сотру тебя здесь». «Не позволю!» Найя материализовала огромный байт на тело Дельфреда. Пространство искривилось, вихрь, сопровождаемый тёжестью, давил его божий лик. Но он, несколько не беспокоясь, выставил спиральный посох вперёд. Его кончик пробил ключевую точку бэйда, и, И гравитационный вихрь рассеялся. И любую магию можно разрушить, если пробить её ключевую точку. Посох углублённых дум превратился в нечто наподобие длинной иглы. Направив её на Наю, Дельфред пошёл вперёд. Она встала на изготовку с жазлом мудрости в руке, череп на нём застучал челюстью и произнёс «Идёт! Идёт! Вцепи с него изо всех сил!» «Твой азепт тоже является магией. Ключевая точка есть и у него». Ученики Академии Владыки Демонов не могли предпринять вообще ничего, даже шагу ступить против идущего прямо на них Дельфреда. Все их силы уходили только на то, чтобы бдительно следить за травяными шипами бездны, которые он мог выпустить в школьное здание в любой момент. Лишь Ная, вселившая в себе обеднённого бога, могла кое-как противостоять богу углубления. Широко шагнув вперёд, она изо всех сил махнула вниз окутанным бэдом-жезлом, нанося встречный удар. «Хай!» Но бог углубления легко его отбил, она всё равно продолжила взмахивать жезлом, но с каждым следующим взмахом положение Найи постепенно ухудшалось. Он неотвратимо загонял её в угол, словно играя в шахматы своим искусством владения посоха. Найя вырнила жезл мудрости из руки, и посох углублённых дум вонзился в её тело. «С такими магическими глазами победы тебе не видать!» Раздался стук, череп жезла мудрости качался будто смеясь. «Азепт! Каннибал!» Воскликнула пронзённая посохом Найя, в то время как её азепт был на грани разрушения. Упавшего на землю маленького дракончика охватил свет, и он резко вселился в Наю. Сделав шаг, вгоняя посох ещё глубже в своё пронзённое тело, она схватила бога углубления за плечо, и из её раскрытого рта показались драконьи клыки. «Одержимый гараген заклинатели заклинатель всё равно, что настоящий бог! Иными словами...» Сказал Жезл Мудрости. ха ха ха, -ха! Каннибализм, каннибализм, каннибализм! Слушаюсь, мистер Жезл! Но я вонзила в шею богоуглубления.